Кавалер к ней другой ходит, и годами постарше, и по одежке, не с родственник тебе. Вдруг одна из дверей в глубине коридора раскрылась, и из нее вышла мочка. Она бросилась к колешке, возбужденная, радостно обняла его. На ней было красное, с большими черными цветами платье, городские туфли на высоких каблуках, и веяло от нее тонким ароматом духов. Черные волосы ее были острижены коротко под кружок, так стрились песочинские староверы, и зачесаны вверх. Такая прическа открывала лоб и делала Мочкина округлое простое лицо каким-то строгим, совсем не похожим по выражению на прежнее, к какому привык Алешка. «Ну, пойдем, пойдем, братишка, я тебя уже давно жду», — заговорила Мочка, осматривая Алешку, — и в тайне отмечая, каким видным и ловким он стал. Алешка пошел за ней, чувствуя скованность и смущение. Он был и рад этой встрече, и в то же время подавлен. Мотька. Она единственная на всем белом свете могла напомнить сейчас кому, но отца все то самое радостное и самое горькое, что никто не поймет, если не пережил сам. Но почему же она не смотрит ему в глаза? Почему вчера бросила его одного на улице? Неужели есть что-нибудь на свете дороже того, что они пережили, что известно только им двоим? Как я рада, Алешка, что ты живой и целый. Часто я тебя во сне видела, и все маленьким худым, а ты вон какой вымахал, торопливо заговорила Мотька, когда они вошли в комнату. Алешка осмотрелся. Комната была небольшой, но опрятной, чистой. Возле стен стояли четыре аккуратно застеленные кровати. Посередине продолговатый стол под белой золотой скатертью. У кровати тумбы, на них девичьи вещички, флакончики с духами, баночки с помадой и пудрой. На одной из тумбочек Алешка увидел в круглые рамки фотографию, чутьем угадал. Он, Мотькин ухажер. Алёшка смотрелся придерчиво, но молодое лицо было приятным, даже красивым и похожим на кого-то из тех людей, с кем Алёшка когда-то виделся. «Наверное, в клубе встречал», — подумал он. «Ты кто же теперь, матенушка «Сказывали в деревне, что по первости сторожихой служила», — спросил Алёшка, устраиваясь на скрипучем стуле напротив девушки. «Я теперь Мария и Алёшка». «Зови меня Мусей!» — смущаясь, сказала Мочка. А «Да ты что? Кто тебя перекрестил?» — засмеялся Алёшка, бросая на Мочку неодобрительные взгляды. «Кто перекрестил?» — так одному человеку нравится. И Мочка кинула мимолетный взгляд на фотографии. «И правда, Алёшка, уж очень это деревенское имя — Матрёнка». «Ну и что же, что деревенская, А мы с тобой и в самом деле деревенские. нет «Нет-нет, Матрёнка!» Не то ты придумала. Ведь тебе имя отец давал, дядя Васюха. А он не просто отец, а коммунар. За советскую власть полег. Алешка, как это случалось, с в минуты крайнего волнения, покраснел, глаза его заблестели, руки беспокойно задвигались, взлетая то к груди, то к волосам. Мертвому все равно Алешка. А потом темный он был, малограмотный, некультурный. Как поп-батюшка сказал, так и стало на рассуждения еще больше задели Алешку. Он высоко чтил и своего отца, и Мочкиного, и всех их сподвижников-коммунаров. «Как это, темно? ты что, совсем сгурелый? Ты подумай-ка, что бормочешь. Если б дядя Васюха был темный на самом деле, он не пошел бы в революцию за Лениным. Выходит, он почище нас с тобой понимал, какой будет жизнь дальше». Ты, Матрёнушка, что тут умом, что ли, приослабла, или уж очень в рост своему ухажору смотришь? А ты-то откуда такой речистый стал, Гримака? Ведь я доктором скоро буду. Ты думаешь, приятно мне насмешки от своих коллег слушать? Матрёна, боже, вот это имечко. Почему бы вас тогда свекла или брюквой не назвать? Это мне один доцент в клинике прямо в глаза влепил. «Доктором скоро буду, доцент в клинике». Таких слов от Мочки Алёшка не ждал. Они так его удивили, что он в миг прикусил язык. Мочка и вдруг доктор. Невообразимо. «Неужели добилась такие, матрёнушка Мария?» — заглядывая Мочки в лицо, голосом, в котором уже слышалось восхищение, спросил Алёшка.